Глава десятая. Робб Кенни была приемной дочерью старого рабочего ирландца и его жены. Они взяли ее, жалевшись на д четырехлетней малюткой, совсем заброшенной своими вечно ссорившимися родителями. Это была не глупая добрая девушка, которая однако плохо разбиралась в том, какие силы правят миром.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 И потянула к Руби. В воскресенье шел дождь, и та часть города, где жила Руби, навевала уныние. На п у с т ы р я х между домами, на побуревшей мертвой траве, блестели огромные лужи. Пробираясь по бесконечному лабиринту усыпанных черным шлаком железнодорожных путей, на которых стояло бесчисленное количество паровозов и вагонов. Юрген думал о том, какой благодарный материал для художника эти гигантские черные паровозы, выбрасывающие клубы дыма и пара в серый, насыщенный влагой воздух. Это скопище двухцветных вагонов, мокрых от дождя, и потому особенно красивых. В темноте на с к р е щ е н и я х путей вспыхивали подобно ярким цветам огни стрелок.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 Он указал на д в е р ь в глубине прихожей, где очевидно была гостиная. А кто-то позаботился о том, чтобы все было здесь выдержано в красных тонах: большая лампа под шелковым а б а ж у р о м семейный альбом, коврик на полу и цветастые обои. В ожидании Руби Юрген открыл альбом и стал просматривать фотографии, по-видимому, ее родственников. Все это был мелкий люд: приказчики, лавочники, к о м е в ы е жоры. Вскоре вошла Руби, и глаза ю д ж и н а заблестели. В этой девушке ей едва исполнилось девятнадцать лет, чувствовалось очарование юности, которое всегда приводило его в восторг. На ней было черное кашемировое платье, отделанное красным бархатом у ш е и и на руках.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 Я рисовал бы именно такие вещи. Это так величественно, так чудесно. Он подошел к окну и стал смотреть на открывшийся оттуда вид. Робби с интересом наблюдала за ним. Каждое его движение доставляло ей удовольствие. Она чувствовала себя совсем юношей необычайно просто, словно заранее уверенная, что полюбит его.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 Мне тоже хотелось бы научиться танцевать, сказала н а г о р ч у н а Так зачем же дело встало? Это легче легкого. Я за один урок научу вас. Пожалуйста, попросил он. Это совсем не трудно, повторил а Руби, отходя от него на шаг. Я покажу вам все па. Обычно н а ч и н а ю т с в а л ь с а Приподняв платье, она приоткрыла свои маленькие ножки.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 Прелесть, воскликнул он, и понес ее на красный диванчик. Остаток дождливого дня она провела н е ж е с т ь в его объятиях и упиваясь его поцелуями. Таких как он она еще не встречала.